то малороссийской труппе, то фокустику то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму тела шли недорого. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. «Какой ты у меня славненькой!»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 По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса длинный бесконечный вередицы подвод Везущих лес куда-то далеко за гор снилось ей, как целый полк Двенадцати оршиных, пятивершковых бревен Стаймя шел войной на лесной склад Как бревна, балки и горбыли стукались Издавая гулки звук сухого дерева Все падало и опять вставало громоздево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 «Откуда Бог принес?» «Хочу здесь совсем поселиться», — рассказывал он. Подал в отставку и вот приехал попробовать счастье на воле, пожить оседлой жизнью. «Да и сына пора уж отдавать в гимназию». Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой. «А где же она?» — спросила Оленька. «Она сына в гостинице». А я вот хожу и квартиру ищу Господи, батюшка, да возьмите у меня дом Чем мне квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму Заболновалась Оленька и опять заплакала Живите тут, а с меня и флигеля довольно Радость, господи На другой день уже красили на доме крышу и белили стены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 Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось. Точно этот мальчик был ее родной сыт И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него умиленно и шалостью и шептала. Голубчик мой, красавчик, деточка моя, и уродился же ты такой умненькой, такой беленькой,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 Сама знаешь, человек, я балованный. Мне, чтобы кровать была и чай, хороший разговоры деликатые. Чтоб все степени мне были. А у тебя там, на деревне, бедота, копоть. Я и дня не выживу. Я бы указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избужок или руки бы на себя наложил. С избольства во мне это баловство сидеть. Ничего не поделаешь. А теперь где живете? У барина, дмитрий Ивановича, в охотниках Его столу и дичь поставляю А больше так, из-за удовольствия меня держит Нестепенное ваше дело, Егор Власыч Для людей это баловство А у вас оно, словно, как бы и ремесло Занятие настоящее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 Взял и в отместку пьяного на тебе женил Егаря на скотнице Ты видала, что я пьяный Зачем выходила? Не крепостная ведь Могла супротив пойти А ну, конечно, скотнице счастья за егаря выйти Да ведь тебе надо рассуждения иметь Ну, вот теперь и мучайся, плачь Графу смешки, а ты плачь Бейся об стену Наступает молчание Над сечей пролетают три дикие утки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 Вдруг Егор круто поворачивает направо, в сечу, и картузик исчезает в зелени. «Прощайте, Егор Власович!» – шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик. Индейский петух «Чучело ты, чучело! Образина ты лысая!»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 то клопов из кровати вываривать то шубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистить Один только ты у меня не чистый тебя знает, в кого уродился. День-день сколь лежишь, как анафема, на диване, и только и знаешь, что водку трескаешь, да про румелью баляться точишь. «Что же мне делать?» — робко спросил Маркел Иванович. «Что делать? Да мало ли делов. Куда в хозяйстве не сунься, везде дело».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 Неприятная история У тебя, извозчик, сердце вымазано дёгтем Ты, брат никогда не был влюблён А потому тебе не понять моей психики Этому дай чё не потушить с пожара души моей Как пожарной команде не буду жить солнце Чёрт возьми, как я поэтически выражаюсь Ведь ты, извозчик, не поэт Ну вот видишь, шлим Жирков дощупал наконец у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться. «Договорились мы с тобой дружить за рубль с четвертоком. Получай, генерал. Вот тебе рук, вот три гривника. с прибавки. Прощай, и помни обо мне». Впрочем, сначала стеси эту корзинку и поставь на кольцовке. «Осторожней, в корзине байлое платье женщины, которой я люблю больше жизни». Ивозчик вздохнул и неохота слез козеом. балансируя в потемках и шлепая по грязи, он дотащил корзиду до крыльца и опустил ее на ступеню. Ну погога проворчал он укоризненно и крякнув с обстоком и став носом всхлипывающий звук неохота взбрался до козла. Он чмокнул губами и лошаденка его нерешительно зашлепала по грязи. Кажется, со мною все, что нужно Рассуждал Жирков шаре рукой по косяку и ища звонка Надя просила заехать к модистке и взять платьем Есть Просила конфеты с сыром Есть Букет Есть Привет тебе, приют священный Запил он Но где ж, отчерт, возьми звонок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 Шишечку звонка и дернул два раза За дверью послышались шаги «Это вы, Дмитрий Григорьевич?» Спросил женский шобот «Я восхитительная Дуняша!» Ответил Жирков «Отворяйте скорее, а то я промокаю до гостей» «Ах, боже мой!» Зашептала встревоженная Дуняша, отворяя дверь Не говорите так громко и не стучите ногами Ведь барин из Париж приехал, нынче под вечер вернулся При слове «барин» жарков сделал шаг назад от двери И им на мгновение овладел малодушный, чисто мальчишеский страх Какой испытывают даже очень храбрые люди Когда неожиданно наталкиваются на возможность встречи с мужем Вот те клюква! Подумал он, прислушиваясь, с какой осторожностью Дуняша запирала дверь и уходила назад по коридорчику. Что же это такое? Это значит, поворачивай назад заглобли Мерси, не ожидал. И ему стало вдруг смешно и весело. Его поездка к ней из города на дачу в глубокую ночь и под проливным дождем казалась ему забавным приключением. Теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключение стало казаться ему еще курьезнее. «Познавательная история, ей-богу!» сказал он себе вслух. «Куда же я теперь денусь? Назад ехать?» Шел дождь, и от сильного ветра шумели деревья, вино в потемках не видно было ни дождя, ни деревьев Точно посмеиваясь и ехидно подразнивая, в канавках и водосточных трубах журчала вода. Крыльцо, на котором стоял Жирков, не имело навеса Так что тот в самом деле стал промокать И принесло его именно в такую погоду Думал он смеясь Черт бы побрался к мужей, О, суки С Надеждой Осиповной начался у него роман месяц тому назад Но мужа ее он еще не знал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 Несколько в сторону и крикнул «Извозчик! Извозчик!» Ответа не последовало «Ни глаз, ни воздыхание!» Поворчал Жирко, возвращаясь ощупью крыльцу «Своего извозчика услал, а тут и днем ты извозчиков не найдешь» «Ну, положеница!» «Коняться до утра ждать! Черт подери, корзина промокнет и платье изгадится» «Двести рублей стоит!» «Ну и положеница!» раздумывай куда бы спрятаться с корзиной от дождя, Жирков вспомнил, что на краю дачного поселка У танцевального круга есть будка для музыкантов «Мне ты пойти в будку?» Спросил он себя «Идея!» «Но дотащу ли я корзин «Громоздкая проклятая!» «Сырый букет, боже, к черту!» Он подел корзину... Но тот же вспомнил, что пока он дойдет до будки Корзина успеет промокнуть пять раз ну задача, засмеялся он Батюшки, вода за шею подекла Вр-р-р, промок Ася пьяный, свозчика нет Я достаю только, чтобы муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой Но что же, однако, делать за тут до утра стоять, и к черту платье пропадай вот что я позвоню еще раз и там дуняши вещи а сам пойду в будку Жрков осторожно позвонил через минут за дверью послышались шаги и в замочной скважни мелькнул свет китай здесь спросил хриплый мужской голос с нерусским акцентом вотюушки должно быть муж подумал чирков надо соврать что-нибудь «Послушайте, — спросил он, — это дача Злючкина? Черт возьми, никакой Злюшкин здесь нет! Убирайтесь к черту с вашей Злюшкин!» Жарко почему-то сконфузился виноватый кашлянул, и отошел к от крыльцам. Наступив в лужу и набрав калошу, он сердитом полюнул, пху, но тот же опять засмеялся.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 «Одно только подло!» «Платье промокнет», — думал он. «Не будь с этого платья, я давно бы уже в будке спал». Он сел на корзину, чтобы заслонить ее с собой от дождя, но с его промокшей крылатки и со шляпой потекло сильнее, чем с неба. «Тьфу ты, чтоб тебе черт дал!» он, полчаса на дожде, Жирков вспомнил о своем здоровье. «Это ты к чему доброго горячку схватишь?» — подумал он. «Удивительное положение. Мне ж еще раз позвонить, а? Честное слово, позвоню. Если муж отворить, то совру что-нибудь, я отдам ему платье. Не до утра же мне здесь сидеть. Ах, была не была. свои брат, своди В школьническом задоре, показывая двери и потемком язык, Ширков дернул за шишечку. Прошла минута в молчании Он еще раз дернул «Кто здесь?» Спросил среди голос с акцентом «Здесь мадам Буазо живет?» Спросил почтительно Жирков «А какому чоку вам надо?» Мадистка мадам Катиш прислала госпоже Буазо платье «Извините, что так поздно» «Дело в том, что госпожа Буазо просила прислать платье как можно скорее, к утру» Я выехал из города вечером, но погода отвратительная, едва доехал Я не... Жирков не договорил, потому что перед ним отворилась дверь И на бороге при колеблющемся свете лампочки предстал перед ним мсье Буазо Точно такой же, как и на карточке солдатской рожей и с длинными усами Впрочем, на карточке он был изображен франтом Здесь же стоял в одной сорочке Я не стал бы вас беспокоить, продолжал Жирков Но мадам Буазо просила прислать платье как можно скорее Я брат мадам Катиш И, и к тому же погода отвратительная Как еще, сказал Буазо, гурюмо, двигая бровями и принимая корзину Благодарите ваш сестрам Моя жена сегодня до первого часа ждала платье Я обещал привести его какой-то месте Так вот, потрудитесь передать сыр букет, который ваша супруга забыла у мадам катиш Буазо принял сыр и букет Понюхал то и другое И, забирая двери, остановился в ожидательном позе Он глядел на Жиркова, а Жирков до него Прошла минута в молчании Жирков вспомнил своих приятелей Которым будет завтра рассказывать о своем приключении И ему захотелось в дыршении курьеза Устроить какую-нибудь штуку посмешнее Но штуки не придумывалась А француз стоял и ждал, когда он уйдет эм, Ужасы... Погода, пробормотал журков Темно, грязно и мокро Я весь промок Да, месье, вы совсем мокрый И к тому же мой извозчик уехал Не знаю, куда деваться Вы были бы очень любезны Если бы позволили мне побыть здесь в сенях Пока пройдет дождь А? Бен, месье Вы снимайте колощи идите сюда Это ничего мощного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 «Лекузин!» «Лекузин, комары!» проклятые гузаются!» Буазо налил полстакана вина, сделал очень сердитое лицо и выпил. «Всю ночь не спали!» Сказал он, садясь на матрасик. «Лекузин и какой-то скотин все звонит, спрашивает, злюшкин!» И француз умолк, и поник головою вероятного желания, когда пройдет дождь. Жирков... Почел долгом приличия поговорить с ним «Вы, значит, были в Париже в очень интересное время», — сказал он «При вас Боланже в отставку вышел?» Далее Жирков поговорил про гриви де Деруледа, -де, Золя И мог убедиться, что эти имена француз слышал от него только впервые В Париже он знал только несколько торговых фирм И свою тент Мадам Блецер, и больше никого Разговор о политике и литературе кончился тем, что Буазо еще раз сделал сердителю лицо, выпил вина и разлегся во всю свою длину над точеньком матрасике. «Ну, права этого супруга, вероятно, не особенно широки», — думал Жирков. «Черт знает, что за матрас!» Француз закрыл глаза, пролежав покойность четверть часам Он вдруг вскочил и тупо точно ничего не понимая, уставился своими... Оливьяными глазами на гости Потом сделал сернитое лицо И выпил вина к мэри Проворчал он и потерев Одной шерчавой ногой А другую вышел в соседнюю комнату Жирков слышал как Он разбудил кого-то и сказал Там рыжий господин Принес тебе платье Скоро он вернулся И еще раз приложился к бутылке «Эх, сейчас решена выйдет», — сказал он Зевар. «Я понимаю, вам деньги нужно?» «Час от часу не легче», — думал Жирков. «Прекурьезно. Сейчас выйдет Надежда Осиновна. Конечно, сделаю вид, что не знаю ее». Послышалось шушание юбок, отворилась слегка дверь, и Жирков увидел знакомую кудрявую головку с заспанными щеками и глазами. «Кто?» «От мадам Катиш?» – спросила Надежда Осиповна, но, тот же узнав Жиркова, вскрикнула, засмеялась и вошла в зал. «Это ты?» – спросила она. «Что это за комедия? Да откуда ты такой грязный?» Жирков покраснел, сделал строгие глаза, решительно не зная, как держать себя, погасился на Буазо. «Ах, э, понимаю, понимаю», – догадалась барни. «Ты, вероятно, Жака испугался?»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 пошли гнусные бессилие Елен покраснел, сал и заходил около скамьи. Как собака злюсь, проворчал он, сжимая кулаки. Инавижу себя и презираю. Боже мой, как развратный мальчишка, волочусь за чужой женой, пишу идиотские письма, унижаясь. Эх. Эх! Елен схватил себя за голову, горякнул и сел.